Глава семнадцатая Единое целое Амиар прекрасно знал, что каждый из его союзников переносит свою боль, как тяжелую болезнь, на ногах, молча, без жалоб. Близнецы толком не отдохнули и отказались от этого, готовые помочь ему. Цезарь едва залечил свои раны, и, по-хорошему, ему следовало бы пару дней отлежаться, а он себе и часы покоя не позволил. Ровен никак не мог связаться с Хионией, и это пугало его. Но он отстранился от дел семьи, потому что знал, он нужен здесь. О том, что сейчас переживает Рудриг, и думать было страшно. Но они все равно шли за ним, и Амиар был бесконечно благодарен им за это. Если бы он мог, он бы пожалел их, заставил не вмешиваться. Только вот он не мог. От этого зависела жизни Даны. Они собрались в резиденции Арма, из которой легко было попасть в любой кластерный мир. Теперь Амиар и его союзники рассматривали карту нужного им кластера, последний раз обсуждая план, стараясь улучшить его. Хотя ко всему подготовиться нельзя, Амиар признавал это и надеялся на удачу. Мир был небольшой, лишенный постоянного населения, кроме его владельцев, а значит, Случайных жертв можно было не опасаться. Магическая проверка показала, что там сейчас находятся существа средней силы. Ну и что-то еще странное, непонятное, скрытое от них. Аммиар позволил себе надеяться, что это может быть она. «Самая опасная территория — это лес», — указал Аммиар. Там проще всего устроить засаду, там у них будут преимущества. Почти все не люди которые работают на сообщество, отлично чувствуют себя в лесу». «Преимущества?» — изумилась Эвредика. «Братец, о каких преимуществах ты говоришь?» «Не нужно их недооценивать». «Думаю, меня идея хватит на все преимущества, которые судьба им отмеряла». «Я с вами», — тут же вызвался Цезарь. «Это будет лишним». Поморщилась Диаманта. Амиар понятия не имел, что произошло между ними в небесных горах, но сейчас всех троих сковывала напряженность, вряд ли связанная с этой войной. Он не мог такого допустить. У него хватало истинных врагов, им нельзя было ставить подножки друг другу. Поэтому Амиар был вынужден вмешаться. Лес на Эвредике, Диаманте и Цезаре. Возражения не принимаются. Вряд ли Диаманта была довольна таким решением, но она была опытным воином и знала, когда лучше промолчать. «Думаю, у них есть порталы и в море», — заметил Роуэн. «Такие порталы посложнее будут, зато их удобно прятать». «Вот поэтому я и доверяю их тебе», — указал Амиар. «За морем будете следить вы с Сарджаной». Он не ставил целью свести их вместе любой ценой. Но они были просто мастерами нужной магии, пространства и артефактов. Однако то, как эти двое посмотрели друг на друга, доказывало, что он принял удачное решение. Несмотря на всю серьезность ситуации, Амир не сдержался и едва заметно улыбнулся. Роуэн и Сарджиана были сильнейшими магами и великими лидерами. Но когда рель заходила об их собственных жизнях, они начинали вести себя, как смущенные дети. «За садом при замке будет следить Алиста. Её одной хватит», — продолжила Миар. «Не думаю, что это будет так уж сложно. В замок со мной отправятся Родерик и Карада. На этом всё». Он не хотел брать с собой слишком большую группу. Или тех, кому не мог полностью доверять. Когда речь шла о безопасности Даны, он становился диктатором и не стыдился этого. «Да, им придётся постараться и рискнуть». Но они справятся, всегда справлялись. Однако на этот раз не все были с ним согласны. — Ты упустил вот этот участок? — сержанна постучала пальцем по карте. — Я его не упустил. Я просто не считаю его важным. Это всего лишь полоска пляжа, какой мне толк. — Она права, — нахмурился Роуэн. — Пляж — это отдельная история. Песок — часть земли с точки зрения элементов но его могут использовать отдельные виды неледей, причем использовать так, как нам и не снилось. Так, я понял. Боимся песка, прервал его Амиар. Ну и что вы предлагаете? Кто-то должен следить за этой территорией. На случай, если через нее попытаются увести Дану или вызвать подкрепление. Кто? У всех в своей роли. Я не хочу тащить туда целую армию, это не останется незамеченным. Я могу пойти неуверенно предложил Цезарь. — За Легио лес, а я займусь пляжем. — Это не слишком разумно? — указала Эвредика. Она так старалась казаться равнодушной, что само это старание выдавало ее с головой. Цезарь еще не оправился, опасно отпускать его одного. — У нас тут не реабилитационный центр, — хмыкнула Диаманта. — Я согласен с Эвредикой, — кивнула Миар. — Цезарь будет полезен в этом бою, но я не хотел бы оставлять его одного. Да и потом лес слишком велик даже для троих, не говоря уже о двоих. — Ну и кого мы тогда отправим сторожить чертовы пески? — поинтересовался Роуэн. — Может, мы подойдем? — донеслось до них со стороны двери. Обернувшись, они увидели, что к их маленькому собранию присоединились еще двое. Гости не были нежеланными, но точно стали неожиданными. Амиар внимательно всматривался в полумрак, пытаясь понять, не обманывают ли его глаза. Вредика и диаманты переглядывались, явно общаясь мыслями. Роуэн, никогда не отличавшийся скромностью, удивленно присвистнул. Даже Карада, обычно невозмутимый, как скала, и тот нахмурился. Самообладание сумело сохранить только Сарджана. Если она и была поражена, то никак это не выдало в лучших традициях своего клана. Первой не выдержала алеста «Все видят то, что вижу я, или это галлюцинация?» Со стороны двери к ним обращалась Хиония. А рядом с ней стоял Нефилим, Нелюдь, само появление которого считалось в кластерных мирах чудом. Даже Амиару, который был лично с ним знаком, оказалось сложно поверить, что Суарин Микаэль действительно присоединился к ним. Шок остальных и вовсе сложно было описать. «Думаю, мне стоит честь это комплиментом усмехнулся нифелем «Для тех, кто видит меня впервые, сообщу. Моё имя Суарин Микаэль, и я старый знакомый огненного короля». Амиар наконец опомнился на которого я, признаться, не рассчитывал. У тебя не было оснований на меня рассчитывать, потому что я не собирался возвращаться. Теперь я изменил свое решение. Хеония рассказала мне о том, какая судьба постигла Дану, и я готов помочь. «Я получила сообщение ровно», — добавила Хеония, «о том, что я нужна. К этому моменту Суарин уже был со мной, и я позвала. Надеюсь, вы не против? Нисколько. Амиар сильно сомневался, что эти двое просто пересеклись на какой-нибудь парковой дорожке. Их встреча таила в себе целую историю, но сейчас у него не было времени узнавать это. Его тело было струной, натянутое в ожидании. Одна мысль о том, что Дана так близко а он может не успеть, опоздать на какую-то минуту, сводила его с ума. Поэтому более его друзей, равно как их успехам, приходилось ждать до более подходящего времени. Сейчас для Амиара было важно лишь то, что на их стороне не Филим. Это было сказочным достижением, которым он раньше не смел и мечтать. Хиония и Суарин идеально закрывали пробел пожалуй этих двоих было даже слишком много для такого небольшого участка однако они не желали разделяться амиар понимая что любая помощь от нефилима это каприз не стал спорить теперь все должно получиться ему сложно было описать собственные чувства когда они добрались до нужного кластера он даже не понимал толком что происходит он в жизни не сталкивался с таким волнением они с даным были единым целым Давно, так давно, что он и не помнил, как он жил раньше. Ее исчезновение было для него равносильно потере половины себя. Он словно не жил все это время. И дальше бы не смог. Энергия, отмеренная ему одиночеством, дошла до предела. Это был тихий мир, аккуратный, даже красивый. Той простейшей красотой, которой не хватает после больших кластеров с тысячами жителей. Небо здесь было серым от облаков. Однако это была лёгкая дымка, несулевшая до штя. От моря веяло свежестью, и лес будто вторил ему зелёными волнами. Ели и сосны этого мира были настолько старыми, что они сами по себе теперь казались силой стихии. Даже замок, примостившийся между землёй и водой, не казался угрожающим, слишком уж органично он вписался в пейзаж. Однако мэр не позволил этому покою обмануть себя. Когда он взглянул на серые стены, ему показалось, что его ударила молния. Чувства и без того обостренные обжигали его. Ему нужно было туда. «Она здесь», — еле слышно произнес он. «Ты уверен?» — уточнила саржана. «Да, я чувствую ее». «Тогда у нас еще больше причин для осторожности». Это она дала последние приказания, она проследила, чтобы все четко заняли свои роли в этом плане. Амиар был бесконечно благодарен ей за это. Сам он сейчас был в таком состоянии, что никакое чувство долго не отвлекло бы его от одного единственного желания. Она совсем близко. С этого момента он полностью зависел от верности своих союзников. Нет, своих друзей. Он не зря позвал сюда только тех, кого мог считать друзьями. Кроме разве что Суарина. Он предвидел, что так будет. Амиар доверился им и ни на что не отвлекался. Он шел только вперед, к своей цели. В лесу полыхнуло пламя и обрушилась часть деревьев, а значит, там действительно скрывалась западня. Но Амиар не беспокоился за своих кузин. Они могли с этим справиться, да и Цезарь, Как бы тяжело он ни был ранен раньше, будет скорее нападать, чем защищаться. Скоро волны магической энергии нахлынули со стороны сада и моря. Там тоже было неспокойно. Пляж пока оставался мирным. Однако, если приспешники Аурики побегут туда, их ждет большой сюрприз. Амиар не смотрел по сторонам, он шел только вперед. Сердце у него в груди колотилось так быстро и громко, что этот стук заглушал все вокруг. Его магическая энергия была направлена на замок. Но он не колдовал, он искал ее и ту связь, что соединяла их раньше. Да, она здесь, должна быть. Или он попросту сходит с ума от отчаяния. Когда они приблизились к стенам, на них бросились вампиры среднего уровня. Но Амиар не обратил на них внимания. Он предоставил их Рудерику, зная, что тот не подведет. Его ожидания оправдались. Возможно, Рудерику все еще тяжело было признавать, что он больше не вампирский лорд и что прошлое не вернется никогда. Но гордость опытного воина не позволяла ему не знать собственное тело. Он уже изучил все способности короля зомби и управлялся с ними мастерски. А тех хищников, которых не успевал перехватить он, уничтожал Карада. Они не разговаривали, и Аммиар был благодарен им за это. Ему казалось, что любой лишний звук сейчас собьет его концентрацию и не позволит ему уловить сообщение, которое, быть может, пыталась передать Дана. Он был вынужден призвать магию лишь когда на его пути появились ведьмы. Не похоже, что они всегда дежурили здесь. Скорее, их появление было похоже на отчаяние, последнюю линию сопротивления. Это внушало определенную надежду поэтому Амиар просто отбросил их со своего пути и поспешил к двойным деревянным дверям, которые они охраняли. За дверями скрывалась лестница, ведущая вниз, в подвал, похожий на тот, что был в его видении. Позабыв и о плане, и о том, где он находится, Амиар бросился туда. Гродо-реку и Карада оставалось лишь догонять его. Если бы в замке были великие чудовища, затаившиеся там, внизу, Он бы с легкостью попал в их ловушку. Но на этот раз судьба уберегла его. Засады не было. Было только то самое подземелье, и была Дана. Она лежала на постели у стены, совсем как в его видении, неподвижная и замершая. А соседнюю постель занимала... — Это что, Аурика? — смутился Карада. «Собственной персоной», — раздраженно подтвердил миар «Это и правда была она, не двойник», — Амиар чувствовал это. Между двумя кроватями на полу были установлены три кристалла, плающие пламенем разного цвета. Амиар чувствовал, что все это — часть заклинания, связывающего Аурику и Дану. Лишь поэтому он не подбежал к ней, не обнял, он не знал, не навредит ли ей этим». И только страхом он мог обуздать свое беспокойство за нее. Они победили. Замок захвачен. Но ничего еще не закончилось. Кроме этих двоих в подземном зале была и третья женщина. Молодая ведьма, судя по наряду, одна из приближенных Аурики. Это была умнее и сильнее остальных. Амиар чувствовала ее энергию. Она не собиралась бросаться на противника, в котором откровенно уступала. Она наблюдала за ними без испуга, с высокомерием, достойным пленённой королевы. — Добро пожаловать! — холодно заявила она. — Хотя мы, признаться, не ожидали здесь огненного короля. Она не лгала, а чувствовал это. Ведьме едва удавалось сдерживать злость. Похоже, они и правда не готовились к его появлению. Они были уверены, что их не найдут. — Их и не нашли бы, по крайней мере, не так быстро, если бы не помощь Рошель. Получается, не Аурика подослала к ним юную колдунью Интегри. Она не ожидала, что все обернется именно так. — Что происходит? — спросила миар не сводя глаз Даны. Он тосковал по ней и раньше, но теперь, когда она была прямо перед ним, а он не имел права ее коснуться, он столкнулся с новой пыткой. Ни одна победа не давалась им легко никогда, и бесполезно было искать справедливость. «Почему я обязана вам отвечать?» — поинтересовалась ведьма. «Потому что иначе я снесу Аурики голову, и дело с концом». «Не советую вам это делать. Тогда дай мне хоть одну причину, и желательно побыстрее». «Лидия Карнаж и человеческая девушка связаны». Их души и разум переплетены. Убив одну, вы неизбежно навредите другой, даже если она останется в живых. Усилием воли Аммиар заставил себя отвести взгляд от Даны и посмотреть на Карада. Она говорит правду. «Это магия ведьмы, мне сложно сказать наверняка, но очень похоже на то. Их жизненная энергия тонко переплетена, и если ты уничтожишь...» Тело Аурики, не разъединив их души, это может нанести необратимый вред Дани. — Так раздели их! — Не уверен, что могу, — покачал головой Карада. — Я как раз целитель тел. — Ваша магия вам не поможет, — презрительно бросила ведьма. — Они заперты в мире, который создала Леди Карнаж. И только Леди Карнаж решает, кто и когда выйдет оттуда вот и все что амиару нужно было знать тогда мне придется наведаться к леди Аурике в гости усмехнулся он вы не посмеете вспыхнула ведьма похоже ее и правда поражало то что кто то может не считать аурику карнаш божеством ты не поверишь это и правда может быть очень опасно заметил Карада. если это некое подобие мираиллюзии то там твоя магия перестанет действовать. Вернее, действовать она будет. Но любым заклинанием ты можешь навредить Дане. Значит, я не буду колдовать, — отрезала Миар. Я большую часть жизни прожил почти без магии. Как-нибудь справлюсь, я должен ее вернуть. Я понимаю твое рвение, но не уверен, что смогу помочь тебе. Но здесь не только ты. Роу, и Хиония великолепно путешествуют между мирами. Возможно, и для путешествия между душами их силы будет достаточно. А если нет, у саржана наверняка найдется нужный артефакт. Или она разберется, как работают эти. Амиар кивнул на кристаллы. Карада, я не могу отступить. Только не сейчас. Ты рискуешь оставить нас без огненного короля. Это и правда был... Важный аргумент. Но Аммиар не мог поставить общее благо превыше своего. Только не сейчас. Он повернулся к Родорику и попросил его. «Приведи сюда остальных, когда они смогут, скажи, что мне нужна их помощь». «Значит, образумить тебя мне не удастся», — мрачно осведомился Карада. «А кому это когда-либо удавалось? Я отправляюсь за ней». И если я не смогу вернуться с Даной, я готова вовсе не возвращаться. Творилось нечто странное. Странное даже для загадочного мира подвластного ведьме. дана не знала, что стало тому причиной. Ее попытка надавить на Аурику или что-то еще. Хотя нет, вряд ли это из-за нее. После того разговора аурека просто проводила ее из своего кабинета И все. Нынешний хаос напоминал ей сорняк, который ветер принес непонятно откуда. Это было буйное растение, стремительно занимавшее место, которое для него не предназначалось. Строгий порядок клиники попросту исчез. Пациенты метались по этажам, а санитары даже не пытались их остановить. Те, кто раньше казался даней людьми, теперь напоминали сломанные заводные игрушки. Они не разговаривали, словно и не видели друг друга, да еще двигались. Странно, так, как живое существо не могло. Она не знала, как это понимать, и ей было страшно. «Эй!» — позвала она. «Где ты там? Если ты ждал торжественного момента для появления, то вот он, самое время». Однако человека теней по-прежнему нигде не было. С тех пор, как она разоблачила Аурику, он и вовсе не появлялся, не мелькал рядом с ней. Раньше Дана не могла поговорить с ним, но его присутствие успокаивало ее. А теперь она чувствовала себя одинокой и всеми брошенной. Оставаться в клинике было попросту опасно. Пациенты становились все агрессивнее, а некоторые вовсе налетали на стены, расшибаясь в кровь. И если бы они так налетели на нее... Дело не ограничилось бы синяками. Аурика не спешила навозить порядок в своих владениях. Даже если все это устроила не она, видимо предпочла не вмешиваться, затаиться где-то. Тогда, может, это устроил человек теней? Но он никогда раньше не действовал так агрессивно. Не зная, что и думать, Дана выбежала из больницы во двор. У нее не было плана. В этот миг она повиновалась только инстинкту самосохранения. Она слишком долго держалась, чтобы умереть здесь, вот так глупо. Она обязана выжить любой ценой, чтобы снова увидеть Эмиара. К своему удивлению, она обнаружила, что ворота больницы открыты. Она никогда раньше не видела их открытыми. Сколько бы она ни наблюдала за двором, через них не входили люди и не въезжали машины. Она даже поверила, что это не настоящие ворота, а очередной трюк со стороны Аурики. И вот эти ворота были распахнуты. Это могло быть обманом, но могло быть и правдой. В любом случае, клиника постепенно тонула в безумии и оставаться здесь Дана не могла. Она понятия не имела, что находится за пределами больницы. Она совершенно не помнила дорогу сюда. Она просто бежала. Хотя... После долгого заключения и всего, что она пережила здесь, двигаться было не так просто. Но она видела, что иначе сейчас нельзя. Мир менялся так стремительно, что принять его за настоящий у нее уже не получилось бы, даже если бы она не выяснила правду раньше. Небо затянуло сплошная пелена багровых облаков, и из них хлынул дождь, но не прозрачный, способный очистить эту землю, от черный, словно пропитанный пеплом. Земля дрожала, как под ударами листья, и трава стремительно увидали. Это был апокалипсис, пусть маленького, но все-таки мира. А что делать во время апокалипсиса? Зачем вообще что-то делать, если заканчивается все? Пожалуй, сдаться и принять неизбежное куда разумней, но у Даны просто не получалось. Это было не в ее природе. После всего, что она выдержала, просто остановиться и принять смерть, — Нет уж, спасибо. Лучше в движение. Набегу. Результат тут же, но так честнее, пусть и труднее. Она добралась до маленького городка, образованного двух-трехэтажными кирпичными домами. Земля дрожала, как в судорогах. По стенам зданий шли трещины, штукатурка обваливалась на асфальт, а сам асфальт проламывался. И все вокруг поливал этот черный дождь, делавший всех людей одинаковыми. Хотя, может, они и были такими с самого начала? Слишком уж похоже они были под чёрной краской, все одного роста, одной комплекции. Дана не ожидала увидеть здесь знакомое лицо. Дана вообще настоящих людей не ожидала встретить. Куда там знакомых? И всё же ей хватило одного взгляда, чтобы найти его. И никакая перепуганная толпа, никакой дождь не могли помешать ей. Амиар тоже ее заметил. Он замер на другом конце улицы. Он не сводил с нее глаз, словно не решаясь поверить, что она настоящая. Это могло быть очередной иллюзией, самой жестокой попыткой Аурики обмануть ее. Вот только... Да она не просто его видела, она его чувствовала. Сомнения, накопившиеся за эти дни в ее душе, вдруг вспыхнули как порох и так же быстро выгорели. Вот же он, настоящий, а если он есть, все остальное уже неважно и не страшно. Она рванулась к нему, и он побежал ей навстречу. Они встретились посреди улицы, он подхватил ее на руки, закружил, прижимая к себе. Да она знала, что их беды еще не закончились. Хаос разрастался, люди кричали, кровавое небо истекало черным дождем. Но в короткий миг их встречи все это не имело значения. Есть высшие ценности, чувства над любыми бедами, и это было одно из них. Ей даже слова не были нужны. Она просто поцеловала его отчаянно, страстно, потому что только так Дана могла объяснить или попытаться объяснить, что она чувствовала. Но Амиар понимал, он всегда понимал. Этот миг не мог длиться вечно, и все же Дана не хотела его отпускать. Разве после целой вечности друг без друга они не могли остаться вдвоем хотя бы на минуту? Но нет. Этот разрушающийся мир не давал им покоя. Он обратился к ним голосом Аурики. «Ну надо же! Да огненный король оказывается глупее, чем все, кто был до него!» Ведьма зависла в воздухе на высоте метров десяти над трескающейся землей. Разрушение не касалось ее, и все указывало на то, что Аурико управляет им. Но почему? Такой неуклюжий план был совсем не в ее стиле. Должно быть, что-то пошло не так, и у нее не осталось другого выхода. аурика всегда ненавидела их, и все же никогда еще Дана не видела в ее глазах такой черной злобы, как сейчас. — Все кончено, — объявила Миар. — Я знаю, где мы. Это ведь не реальность даже. Это мир, воссозданный твоим больным сознанием. Вот значит как. Все это время она была внутри иллюзии. Ее пытались убедить в том, что она сумасшедшая, пока она находилась у кого-то в голове. Просто замечательно. «Если ты знаешь это, должен знать, что этот мир реален для вас», указала Аорика. «Может...» Не в том, что вас окружает, но в страдании и смерти так точно. Это мой мир. Так что же ты медлишь? Давай вперед, владычица морская. Да на понятия не имело по каким правилам работает магия в этом мире. Да и Амиар, похоже, тоже двигался наугад. Он решил, что раз его магия тут не действует, то и ведьма ничего не добьется. Но это он напрасно. Ярость реки была для нее лучшим вдохновением. Она действовала без былого изящества, однако после того, как Человек Теней много дней изматывал ее, иначе и быть не могло, ее дикие атаки все равно оставались бесконечно опасными. А Дана убедились в этом, когда на них начал обрушиваться ближайший дом. Они оба так привыкли полагаться на магию, что теперь, когда магии не было, растерянная задержала их, А потом было уже поздно бежать, да не только и оставалось, чтобы прижаться к нему. Она, наверное, должна была бояться, но страха больше не было. Она просто устала от него. Радость от того, что Амиар рядом, затеняла все остальное. Дом не долетел до них. Массивное здание словно взорвалось в воздухе, рассыпалась на сотни кирпичей, и ни один из них не задел дана и Амиара. Это не могло быть случайностью. В мире, принадлежащем ведьме, случайностей не существует. Аурико увидела его первой. Она больше не смотрела на Дану и Амиара, наблюдая за чем-то на высоте. Проследив за ее взглядом, Дана обнаружила того, кто ей должен был прийти им на помощь. Человек теней. Он снова появился. Он был лишь силуэтом, стоящим на самом краю крыши, высокий широкоплечий мужчина в длинном плаще. И исчезать он не собирался. Если и был на свете кто-то, кого Аурика Карнаж ненавидела больше, чем Огненного Короля, это определенно был он. Ведьма даже не могла скрыть это. Ее колотило от злости. Это еще кто? — тихо спросил Амиар. — Я не знаю, но он призрак, и он защищал меня. — Вот ты вылез, — криво усмехнулась Аурика. — А я все ждала. Когда это будет? Сколько ты позволишь мне гонять твою любимицу, прежде чем появиться? Я хотела, чтобы ты пришел. Мне нужно твое имя, и раз я не могу вспомнить его, я узнаю его заново. — Как она может узнать его имя? — смутилась Дана. — Может, если постарается, — пояснил Амиар. — По остаточной энергии можно определить, кем призрак был при жизни. Думаю, она попытается восстановить его лицо, а там уже вспомнит, как его звали. Раз он кидается на нее с таким гневом, они точно были знакомы. Это было плохо. Человек теней был их единственной надеждой. Дана зависела от него, но если Аурика узнает его имя, она изгонит его, и все будет кончено. Они должны были опередить ее. Она должна была. Человек теней так долго оберегал ее. Настало время отплатить за его доброту. Дана не сомневалась, что он хочет избавиться от ведьмы. Если она попросит о помощи, если призовет его, связав его душу собственной, Он получит полную свободу. Это нужно всем. И ему, и Дане, и Амиару, которого она должна спасти, даже если он пришел спасать ее. Но кто он? Кто? Дане казалось, что она уже получила какую-то подсказку, причем из самого неожиданного источника, от таурики Что-то это ведьма сказала такое, что указала на призрака. Вот только что? Что? «Успокойся», — велела себе Дана. «Ничего еще не закончилось». Но могло закончиться в любой момент. Счет шел на минуты, в которые Аурико должна была узнать его имя, а Дана вспомнить. Он был рядом с ней. Он защищал ее так же отчаянно, как нападал на ауреку. Защита и нападение были для него равны. Он отдавал им одинаковую силу. значит Он не только презирает Аурику, но почему-то любит Дану. И Амиара тоже, иначе он не появился бы в тот момент, когда опасность угрожала именно ему. Что там сказала Аурика? Огненный король оказывается глупее, чем все, кто был до него. Все, кто был до него... Аурика определенно призывала заклинание, чтобы заставить тени развеяться и показать ей лицо того, кто превратил ее жизнь в ад. Это было долгое и трудное заклинание, одно из сложнейших, и ведьма почти закончила подготовку к нему, но все равно опоздала. Дана продолжала сжимать руку Амиара, она просто не могла его отпустить. Однако она всем телом повернулась к человеку теней, стоящему на крыше. «Я знаю твое имя!» — крикнула она.